Глава 17. Самодержавие Геннадий ехал в Боровск не только ради того, чтобы привести Ивану послание ростовского архиепископа, хотя, конечно, и этому поручению Вассиана он придавал огромное значение. Но куда главнее было другое. Сон, приснившийся ему в ночь со 2 на 3 ноября. Он игумен монастыря, посвященного памяти чуда Архангела Михаила о змее, впервые в жизни увидел во сне самого небесного покровителя своей обитель. И так странно увидел, приснилось ему, будто с угры на Москву приехал боярин русалка, и все кричат: Русалка прискакал, русалка прискакал. Геннадий уже знал о гибели Русалкина сына Бориса и первым делом подумал, что Михаил Яковлевич приехал за утешением. И вот входит Русалка в Геннадиеву келью, и Геннадий видит, что это вовсе не русалка, а в русалкином обличии некое высшее существо. Тотчас перекрестившись, Геннадий с поклоном приблизился и хотел было поцеловать десницу гостя, как вдруг увидел, что десница та в огне. Поднялась и благословила Геннадия крестным знаменем, и такой восторг охватил игумена, что он лишился чувств, стал валиться навзничь и проснулся. Проснувшись, он кинулся к образам и на какой-то миг почувствовал, некое едва уловимое единство между иконой Архангела Михаила и тем вышним неземным существом, которое явилось ему во сне в облике боярина-русалки с горящей десницей. От сильного волнения мурашки побежали по спине, и все тело Геннадия содрогнулось. Он понял, что сам Архангел Михаил Архистратик всех небесных сил бесплотных благословил его на свершение какого-то великого подвига. А что могло стать таким подвигом, как не то, о чем они все последнее время беседовали с Вассианом, что ради победы над огорянами Ахмата надобно праведно пострадать, принять мученическую смерть? Стремительная мечта вмиг пронзила все существо Геннадия. Он увидел себя стоящим на пути у надвигающейся великой тучи ордынского воинства. Он держит в руках икону с изображением архангела Михаила. И этой иконою заграждает путь хищникам, алчущим русской крови. Что происходит, раньше он представлял себе смутно. Но твердо осознавал, что должен так сделать, должен принять страдания и тем самым купить победу над врагом. Геннадию было под шестьдесят, и был он крепок, полон душевных и телесных сил и здоровья. Любил верховую езду. Быстро уладив все самые насущные хозяйственные дела, он приказал оседлать лучшего монастырского коня по имени Звонша. Покуда игумена собирали в дорогу, он отправился к болящему Васиану получить послание, которое тот писал последние два дня, и благословение. Прощаясь, он все же решился и поведал духовнику Иоанна о своем дивном сне. Выслушав внимательно и с трепетом, Васиан еще раз благословил архимандрита, теперь уже на подвиг. — Встану и не пущу рать Ордынскую, — сказал Геннадий. — Пострадай, братья! — прослезившись, осенил игумена крестным знаменем архиепископ. — Токма смотри, никому до самого главного часа. Не говори, зачем едешь. Сев на веселого звоншу, Геннадий во второй половине дня пятницы покинул Кремль, перебрался на другой берег Москвы реки и поехал по Калужской дороге, сперва рысцой, потом чуть быстрее, развалом. От Москвы до Боровска лежало около ста верст. Вечером игумен добрался до реки Нары и, переночевав в селе Фоминском, поутру отправился дальше. Приехав в Боровский монастырь, он узнал, что государь только что отправился в город принимать ордынских послов. Недовольство Васяна вновь обретало свое основание. Иван по-прежнему вел переговоры с татарами, вместо того, чтобы дать им решительное сражение. Однако, когда государь возвратился, выяснилось, что все совсем не так, как думает его духовник. Рассказ о растоптании Ханской басмы порадовал Геннадий еще и тем, что, судя по всему, он прибыл самое, что не наесть вовремя не завтра, так послезавтра Ордынская рать непременно двинется на нас. И Геннадий решил только одну ночь провести в обители праведного Пафнутия, а поутру ехать в сторону Угры, навстречу Агарянам. Во время вечери он сообщил об этом государю. — Надобно ли тебе, архимандриту, подвергать себе опасности? — спросил Иван Васильевич. — При мне икона, писанная Андреем Рублевым, — сказал Геннадий. На ней архистротик Михаил с пылающим мечом. Хочу с ней пройти по берегу Угры. Вижу, как мудро ты затеял оборону здесь, вокруг Боровска, но не помешает и с иконой проехаться. Как-никак, а скоро Михайлов день. — Ну что ж, с Богом, — согласился великий князь, — а с собой возьми кого-нибудь из моих бояр. — Можно мне поехать с Архимандритом? — спросил Иван Булгак. — Не бери его, он заполошный, непременно в драку ввяжется, — стал отсоветовать государь. Но Геннадий решительно возразил. — Пусть едет. Может, мне такого и надобно? — И я поеду, — сказал вдруг Иван Младой. — Можно? — Что ж, поезжай, коли хочешь, — теребя свою темно-русую бороду, — ответил великий князь но ежели прознаете о наступлении ахмута тотчас назад ты мне под серпуховым гораздо нужнее живой нежели на угре мертвый а то мне приятней там умереть нежели живым к отцу приехать усмехнулся иван иванович так и отправились игумин геннадий Княжич Иван, воевода Булгак, да с ними дюжина дружинников. Ехали не спеша, осторожно, внимательно вглядываясь вдаль. По пути Иван Иванович все расспрашивал. Как там, на Москве? здорова ли бабушка? Что с Вассианом? Геннадий отвечал, что Иннокене Марфа после пожара долго страдала своим задохом, но молитвами исцелилась и теперь дышит неплохо. Москвичи постепенно смирились с тем, что посад необходимо было сжечь, и теперь ждут, как разрешится стояние на угре, то бишь теперь уже боровское стояние. Васян же страдает почечуем, геморроем. Почти не встает, но уже чувствует себя лучше. Лечится пеной-лупеной, соком молочая, горчаком, и думает, что, коли Иван Васильевич одолеет Ахмата, все болезни пройдут, и архиепископ будет на ногах встречать своего духовного сына. — Ты-то, я гляжу, похудел, — заметил Геннадий. — Обжорство не мучает больше. — Случается еще, — стыдливо улыбнулся Иван Иванович, — но реже, чем раньше. А вот ноги почему-то стали побаливать иной раз так ломит в ступнях, что хоть волком вой. — Не дай бог камчуга, подагра, — покачал головой Геннадий. — Крапиву надо прикладывать, да самую жгучую. — А лекарь мой говорит, надо дягилевой настойкой натирать, — сказал Иван Иванович. — Он вообще все русские средства отвергает. — Не слушал бы ты его жидяту посоветовал булгак. Мачеха обидится, вздохнул княжич. А лучше будет, коли помрешь, возразил Геннадий. Солнце уже клонилось к закату, когда они добрались до последней заставы, расположенной в двух поприщах от Угорского устья. Полтора десятка воинов сидели вокруг костра и жарили на вертеле кабанчика. Было у них и венцо. — Что празднуем, православные? — спросил Иван Иванович. — Ровно месяц, как держим поганого царя на угре, — отвечал старшой. — Прибавляйтесь к нам. — Что там, на другом берегу? — спросил Булгак. — Тихо, будто уснули бессмены. — Глядите, а то не тихо и прирезать могут, — остерег княжич. «Они свиное жаркое на дух не переносят», — засмеялся один из воинов. «И захотят подкрасться, да как учуют, их с души кидать начнет, а мы и услышим, как они давятся». Геннадий извлек из своей калиты икону, благословил ею заставу. Потом каждого подходящего приложится к образу архистратига Михаила, в отдельности осенил. Затем Агумен, княжий Чебулгак со своими дружинниками отправились ночевать в Калугу. Геннадий ожидал, что главный воевода небесного воинства снова как-то даст знак во сне, завтра ли предначертанный Гумину, совершить подвиг свой. Но, как ни странно, ничего вообще не приснилось Архимандриту Чудовскому в эту калужскую ночь с 6 на 7 ноября. На следующий день с полунощи поднялся сильный ветер. Казалось, это серые тучи, облепившие небо, изо всех сил дуют на землю, надрывая щеки, стараясь во что бы то ни стало сдуть татар с земли русской. В сторону татарского стана рвались вихри. С утра Геннадий был уже в седле, и вместе со своими спутниками отправился по льду Аки, держа в руках икону. Лошади шли медленно ступою. Ветер трепал им гривы и хвосты. Мороз мягчал и делалось влажно, а оттого казалось холоднее, студеннее. Всматриваясь в татарский берег, Геннадий все ждал и ждал, что вот-вот несметное количество ордынских ратников выползет оттуда и двинется переходить реку. — Ехал бы ты, княжич, по добру, по здорову назад в Боровск, — сказал он Ивану Ивановичу. Но тот только фыркнул. — Я ж сказал, что лучше здесь помру, чем к отцу отправлюсь, тебя здесь бросив. Добравшись до места впадения Угры, свернули вправо и теперь двигались по Угорскому льду. Ветер крепчал, и когда русло реки шло с юга на север, нестерпимо было подставлять лицо студенному дыханию полуночных стран. Лишь однажды на берегу увидели трех татарских всадников. При виде русских они медленно развернули своих лошадей и исчезли. В полдень отогревались в Товаркове, дальше решили не ехать. Если Ахмат и надумает начать наступление, то, скорее всего, на отрезке Товаркова-Калуга. К вечеру тем же путем возвратились в Калугу, и Геннадий чувствовал себя разочарованным. Но, впрочем, трезво поразмыслив, он решил, что иначе и быть не должно, ибо Михайлов день завтра следовательно завтра и должен будет сбыться тот дивный сон. Улегшись спать в плохо натопленном великокняжеском доме, Геннадий быстро уснул, но, не проспав и полутора часов, пробудился, услышав некий глаз. Он вскочил в необычайном волнении, но сколько не вслушивался, глаз более не повторялся. Сна не осталось ни в одном глазу, и Геннадий стал молиться. Намолившись, он решил сочинить послание великому князю Ивану Васильевичу Сугры. Долго плел словеса, но ничего не получилось. Во-первых, выходило очень похоже на слог Вассяного послания, а во-вторых, он вдруг спохватился, что находится вовсе не на Угре, а на Оке в Калуге, Расвета в то утро как бы и не было вовсе. Тяжелые черные тучи чугунами обложили небо, не пропуская дневного света. Мощный холодный и влажный ветер беспрерывно дул с севера. Отслужив раннюю обедню в Калуге, около полудня снова отправились по льду Оки в сторону Угорского устья. Но когда добрались до Воротынской переправы, Там под копытами лошадей вдруг стал трещать лед, и пришлось поспешно перебраться на берег. «А не ли нам нашу заставу?» — предложил Иван Иванович. «Живы ли они?» «Подив студень превратились, наевшись кабанятины», — предположил Иван Булгак. Но студень оказался весьма оживленным. Когда Геннадий и княжич Иван Младой со своими спутниками подъехали к месту заставы, там все было в движении. Воины что-то кричали, седлали коней. Увидев приближающихся гостей, старшина бросился к ним навстречу с громким криком. — Уходят, уходят! — Кто? Что? Куда? Как? Сердце Геннадия билось, как пойманное в стакан оса догляд да, только что был тут!» — продолжал кричать старшина, дико выпучив глаза. «Говорит, уходят татары! Весь берег, — говорят, — от Якшунова до окраин Воротынска чист!» «Не может быть!» — воскликнули все в один голос. И Геннадий, и Княжич, и воеводы Булгак. Сильное чувство радости в душе Гумина вступило в битву с чувством досады, что не удалось пострадать и принять мученическую смерть за други своя. — А может быть, хитрит Ахматка? — засомневался Булгак, Что, если он перестраивает порядки для броска на Калугу или даже на Алексин? — Мысль трезвая, — согласился Иван Иванович и в душе у Геннадия затеплилась надежда. Все-таки очень хотелось встать на пути у наступающей Орды и либо остановить ее, либо быть растоптану татарской конницей. Скоро шестьдесят. Он игумен, архимандрит. На Москве его все уважают и чтят. Но в этом возрасте Подвижнику пора уже прославиться каким-то особенным подвигом. А ни чудесных исцелений, ни пророчеств громких, ни посрамления супостатов, ничего такого, чем славились великие современники Геннадия, Иона, Фотий, Филипп, покойники, не дал до сих пор ему Господь. Надобно возвращаться к Калуге сказал чудовский игумен, убирая от костра немного согревшиеся руки. И там ждать Ахмата. Спустя час они вернулись в Калужский великокняжеский дом, сильно озябшие. Иван Иванович кашлял и громко сморкался, ему скорее дали горячего сбитня, и он выпил его целую братину отогревшись геннадий повел все калужское духовенство крестным ходом на берег оки сам шел впереди всех высоко держа над собою образ архистратига михаила с пылающим мечом в руке писанный самим андреем рублевым во всяком случае геннадий был уверен что все андреева работа хотя многие горе знатоки пытались спорить говоря что Рублев всех своих Михаилов с копьями писал. Ну и что? Всех с копьями, а этого с мечом огненным. Как не уговаривали Ивана Младова остаться дома и немного подлечиться, он все же отправился с Булгаком и дружиной копии в двадцать на другой берег Аки. Когда они исчезли там... Геннадий начал большой молебен Михаилу и всем архангелам, Гавриилу, Рафаилу, Уриилу, Силафиилу, и Гудиилу, Вархиилу и Иеремиилу. Ветер нес над головами молящихся черные тучи, рвал из рук хоругви, гасил свечи. Но от этого происходящее казалось еще более величественным и грозно-торжественным. Когда закончили, тут и княжич со своими людьми возвратился из своего дозора. — Что там? Где огоряны? в волнении спросил Геннадий. — Туда верст десять проскакали, и обратно, — отвечал Иван Иванович. — Всю излучину пересекли поперек. Нигде нет татар. Токма на другом берегу, заизлученные, под Воротынском, еще стоят, но снимают станы свои и медленно уходят вверх паке. Судя по всему, совсем уходят они, без хитрости, ветером в спины. Когда ветер в спину, и наступать, и улепетывать приятно, засмеялся Иван Булгак. На вечере, хотя и была среда, Геннадий разрешил всем вкушать скоромное ради праздника Михаила и бегства татар. Ночью ему опять не спалось. Он много молился Алкая получить от архистратига сил небесных хотя бы какое-нибудь маленькое знамение. Из всех мечтаний Геннадия оставалось совсем крошечное желание. Пусть бы Ахмат, отступая, послал хотя бы сотню своих сыроятцев во главе с одним из царевичей сжечь Калугу, и тогда бы Геннадий вышел противу огорян с иконой и принял бы муку, совершил желаемый подвиг. Под утро он вдруг понял, в чем причина — гордыня. Не спавший две ночи подряд... Ощущая в голове своей вместо мозга пылающую головню, он вышел из Великокняжеского Калужского дома и зашагал в сторону Оки. Дойдя до берега, он тут только осознал, что вчерашнего ветра как не бывало. Кругом было тихо, спокойно, хорошо. Солнечный луч дотронулся до щеки Геннадия, и по сравнению с пылающей щекой Игумина был он холодным. Посмотрев налево, Геннадий увидел, как благолепно высвечивается солнышко, рассветное из серо-голубых туч на востоке. «Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй!» Пробормотал он и почему-то вспомнил вдруг мономахово поучение. Пахло не зимой, а скорее весной или возвратной осенью. «Архангелы и ангелы!» И все славящее Господа воинство Херувимов и Серафимов ушло вверх по оке, гнать Ахмата в его полуденной степи. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивное даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Низко поклонившись восходящему солнцу, Геннадий пошел по льду на другой берег реки. Он шел, и все пело в воспаленном мозгу и ликующей душе его. Он радовался тому, что осознал гордыню свою, из-за которой и не дал Господь ему пострадать за други своя и совершить мученический подвиг. Но никакой досады не было теперь в сердце Игумина, а только ликование. «Уходят, уходят, агаряны!» огоряны, бормотал он, словно безумный. «Свершилось! Уходят! Державный отныне государь наш! Державный! Самодержавный! Несть над ним иного царя, кроме царя небесного!»